Глава 3. Конторская книга. Закончив историю тем, что видеться со мной не пожелали, и более того, даже бросили трубку. Я замолчал в ожидании ответа. Фанклястер надул щеки и выпустил воздух. Да. протянул он. «Не повезло тебе, фройнде, очень не повезло. Ты жизнью ради них рисковал, а они откупились, императорская фамилия, какой-то мелочью». «Но это же 35 пять золотом, если я правильно считаю по курсу. Это не так и мало, это трехмесячное жалование профессора в университете». «Ты прав, ты прав, ты прав», – затараторил Дитер. «И не прав, в то же самое время. Тебе жить негде. Снять простецкую квартиру — это уже порядка двухсот рублей будет. За месяц, в пяти минутах от дохлого удильщика, с мышками и тараканами. Вижу, по твоему лицу не очень годится такое». «Хорошо, давай подумаем». Он изобразил, что крепко задумался, а я прикинулся, что мне интересен этот разговор. Ведь до сути дела мы пока что так и не дошли. Район более приличный, где проживает большинство людей, у которых есть свое дело во Владимире, или же профессора императорского университета, там могут жить. Там твоя квартирка встанет уже раза в четыре дороже. И что тогда? Три месяца прожил на такую подачку и все, конец, финита. Я не понимаю, к чему ты ведешь? К тому, что денег у меня мало. Это я и так знаю. Нет, я веду к тому, что их может стать больше. У нас обоих. Благодаря. Он положил обе ладони на конторскую книгу. Вот этому. Я посмотрел на потрепанный переплет толстой форматом примерно А4 книги. Слышал о таких, но не думал, что на желтоватых страницах может скрываться настоящее богатство. «Не понимаешь», — поджал губы Дитер. «Хорошо, тогда слушай. Маковея Полонович Сдепкин, ничего тебе имечко, да? В мае сего года принял от Дитера Штрауса фон Клайстера в долг 30 тысяч ассигнациями на три месяца под 10%. «Годовых?» — спросил я, внимательно слушая немца. «В месяц!» — воскликнул ростовщик. Десять годовых — это копейки, не его случай. Значит, получается, что он тебе должен сверху девять тысяч. Считать не сам молодец. Продолжим. Немец выбрал еще несколько имен. Эти люди брали у него в долг крупные суммы. Долг князя Белосельского в сравнении с названными суммами сразу же казался несущественным. Проценты тоже разнились. Кому-то Дидер выдавал и под 5%, очевидно, что по очень большой дружбе, а некоторые получали деньги, причем немалые, исключительно под 15% в месяц. Сроки у некоторых уже истекли, у многих подходили к истечению. Но я так предполагал, что список имен состоит из десятков пунктов, если не сотен. «Так это и есть то самое дело, ради которого ты меня позвал», «Выбивать долги из твоих клиентов?» – нахмурился я. «Как ты говоришь мне аж самому тошно?» – бодро воскликнул немец. «Ты прав. Многие не хотят платить. Многие думают, что расписка их подпись в этой книге не стоит ничего». «Значит, мне правду говорили, что твои дела не слишком легальны?» «Ты даже не спрашиваешь, заишь в самый корень». «С такими должниками мне не поможет ни полиция, ни суд, ни прокурор, никто!» «Кроме тебя!» — добавил он после театрально растянутой паузы. «Вот как!» — ответил я чуть насмешливо. «Но ведь есть Марк!» «Карл!» — поправил меня немец. «Он силен исполнителем исполнителен, но все же лишен харизмы. Люди перед ним дрожат и, понимаешь, могут ошибаться в подсчетах». «Дать неправильную сумму или закричать?» «Случайно, разумеется, нет боли». Как бы ни в произнес он, и по этой фразе я понял, что все дела у немца ведутся исключительно под прикрытием кого-то сверху. Не исключено, что помогал ему сам Коняев, что выписал мне паспорт. Это могло означать, что в случае провала или неудовольствия со стороны ростовщика я могу попасть в опалу или меня просто сдадут, как преступника. Риск был очень велик. Что касается тебя, Ростовщик словно и не заметил моих сомнений, хотя я вздрогнул, когда он продолжил говорить. «То у тебя есть та самая харизма. Ты как-то так подбираешь слова, М -м -м. Он обнял ладонью подбородок, размышляя, что сказать дальше. «Не знаю даже, как ее писать. В них нет явной угрозы, но люди чувствуют то, что ты хотел сказать между строк». Но это сработало всего лишь один раз, и к тому же Белосельский сам уже приготовил деньги. Он только тянул время, надеясь получить отсрочку. зве? усомнился фон Клейстер. «Не думаю. Мне так не кажется. Я уверен, что это ты сработал на отлично. И напоминаю на всякий случай, чтобы твоя честь нас не начала беспокоить твой гевисен. За паспорт ты мне ничего не должен». «Долг Белосельского, а с лихвой все это покрывают!» Он замолчал. Я тоже не знал, что мне сказать, согласиться или нет. С одной стороны, ситуация получалась типичная. «Приходите к нам на работу, у нас зарплата до ста тысяч рублей, а когда в конце тебе платят двадцать, то делают невинные глаза. Ну, так ведь все правильно, до ста тысяч. Надо было работать лучше». Я опасался, что здесь получится то же самое. Не вовремя забрал, не все выплатили. ты до конца все твое будет и так далее. Я не первый год вертелся в схожей сфере, чтобы слышать о большинстве уловок. Старая империя состояла из таких же людей, из тех же наций, в плюс-минус тех же условиях, что мешает попытаться сделать лоха из молодого парнишки. Вижу, ты думаешь. Немец был в настроении поговорить, поэтому его не смущало ни мое длительное молчание, ни явное сомнение на лице. Позволь я подскажу тебе кое-что. В Портовом районе хороший опытный и сильный работник получает что-то около трех сотен в месяц, даже Мукавей Аполлонович, выплатив весь долг целиком, разумеется, даст тебе за один-два дня десятикрат на большую сумму, а тебе деньги нужны. «И нужны быстро! Столица требует больших расходов!» «Мне бы не помешали гарантии», — выпалил я. «Гарантии?» По нему было видно, что моя просьба немцу не по душе, поэтому я добавил. «Самые простые, хотя бы та же безопасность, чтобы полицейские не цеплялись в случае чего». «В этом районе к тебе никто не прицепится, я гарантирую». произнес ростовщик таким тоном, словно он здесь царь бог в одном лице. «Кроме того, всегда можешь зайти на обед за счет заведения, если хотя бы одного должника за месяц будешь мне раскалывать. С жильем я тебе не помогу, сам будешь искать немаленький», уже строже продолжил Дитер. «В остальном, что касается работы, я буду давать тебе всю необходимую информацию». «А также иногда, если это будет необходимо, сможешь брать с собой Карла». Условия неплохие, особенно с учетом того, что можно не беспокоиться по поводу еды. Жилье найти не проблема. С паспортом и деньгами пустят в любой дом. Ни иммигранты, ни приблуда какая-то. Под ребрами растекалась приятная нервозность от предвкушения приключений и легких денег». Словно кто-то скрипнул калиткой с черного хода дворца. Вроде как «давай, заходи, немедли». Слово «согласен» рвалось с языка. «Ещё один момент. Я помню, что ты говорил о каком-то встречном предложении. Немец здесь проявил всю свою педантичность». «Я предлагаю его обсудить сразу же, после того, как ты полностью закончишь свою первую самостоятельную работу». «Самостоятельную — это значит, что ты все делаешь без меня». «Получил задание?» «Выполнил. Принес деньги. Я принял и оплатил». «Настоящий мастер квестов», — подумал я. «Тогда точно все разжевать». «Я согласен». Ответил я громко и четко, чтобы у немца не осталось ни единого сомнения в том, что я готов и буду работать с ним. Только есть одно «но». «Опять! Еще!» Довольная улыбка еще не успела проявиться на его физиономии как следует, и ее сразу же смыла. «Что такое ты хочешь?» Я подумал, что деньги мне нужны не только быстро, но и побольше. Так может быть в твоей конторской книге. «Есть кто-нибудь, у кого долг покрупнее? Не пятьдесят тысяч серебром, а посущественнее». Дитер вздрогнул, будто его иглой кольнули, а потом криво усмехнулся и принялся листать толстую книгу.